Часть пятая. Семь правил, которые гарантируют вам успех. Прививать новые здоровые привычки задача не из легких. Вам наверняка это известно на собственном опыте. Если вы когда-нибудь пытались соблюдать здоровую диету, заниматься спортом или вести дневник, то знаете, как трудно бывает заставить себя придерживаться той или иной практики. В предыдущем разделе Я упомянул о роли внутреннего сопротивления. Мозг естественным образом сопротивляется переменам. Он хочет сохранить статус кво, что затрудняет формирование и закрепление новых привычек. В этом разделе мы рассмотрим семь правил, которые помогут вам преодолеть это естественное сопротивление. Правило номер один. Начинайте с малого. В 2005 году Журнал Fast Company опубликовал статью о том, что мы не желаем меняться даже перед лицом потенциально опасных обстоятельств. Один из экспертов отметил, что среди пациентов, перенесших коронарное шунтирование, менее 10% изменили свой образ жизни в соответствии с состоянием здоровья. Да, наш мозг сопротивляется любым изменениям, и чем масштабнее перемена, тем сильнее сопротивление. Именно по этой причине я настоятельно рекомендую начинать с малого. Не нужно требовать от мозга радикальных перемен. Посейте семена изменений, и вскоре они взойдут, вырастут и принесут плоды. Повторю высказывание Лео Бабауты. Пусть будет так просто, что ваш мозг не сможет отказаться. Приведу несколько наглядных примеров. Новая привычка. Пользоваться зубной нитью. Начать с малого. Почистить нитью один зуб. Каждые три дня чистить зубной нитью еще один зуб. Новая привычка. Есть больше овощей. Начать с малого. Съесть небольшой овощ, например, четверть моркови. Постепенно увеличивать порцию. Новая привычка. Почаще общаться с друзьями. Начать с малого. Писать друзьям раз в неделю. Спустя месяц писать по два раза. Новая привычка. Пробегать по 8 километров в день. Начать с малого. В первую неделю пробегать по 50 метров в день. И затем с каждой неделей прибавлять еще по 50 метров. Новая привычка. Научиться играть на гитаре. Начать с малого. Пусть первые занятия будут совсем короткими. Минут по 5. Затем с каждой неделей все дольше и дольше. Суть в том. чтобы идти маленькими шажками, которые со временем будут расти и в итоге приведут вас к намеченной цели. Помните, чем серьезнее перемена, тем сильнее мозг будет ей сопротивляться. И наоборот. Правило номер два. 30 дней — залог успеха. Новая привычка — без труда продержится день-другой. Любой может сделать пять отжиманий в понедельник, пять во вторник и пять в среду. А вот сможете ли вы продержаться дольше? Я полагаю, что привычка приживается 30 дней. 30 — это хорошее, круглое число. По нему легко ориентироваться в календаре. А еще есть исследования, которые показывают, что 30 дней достаточно для закрепления привычки. Вы наверняка слышали, что новая привычка приживается за 21 день. Это утверждение основано на высказываниях писателя и хирурга доктора Максуэла Мольца. Доктор Мольц отметил, что пациентам, перенесшим косметическую операцию, требуется 21 день, чтобы привыкнуть к своей новой внешности. Заметьте, что добрый доктор не имел в виду новые привычки. Правда в том, что не существует определенного срока, в течение которого новая рутина приживается. Многое зависит от типа привычки, уровня внутреннего сопротивления и процесса, с помощью которого она усваивается. И все же я склонен ориентироваться на число 30. Конечно, я не могу обещать вам, что за месяц привычка пренепременно приживется. Но если вы выдержали этот месяц и не пропустили ни дня, ваши шансы на успех очень высоки. Уже на этом этапе, то есть на тридцатый день, рутина станет частью вашей повседневной жизни и, возможно, даже перейдет в разряд автоматических действий. Целый месяц мы живем вместе. «Я и моя привычка». Что ж, это можно отметить. Правило номер три. Одна привычка за раз. Помните, как мало людей по статистике выполнят свои новогодние обещания? Все потому, что они поднимают планку слишком высоко. Буду лучше питаться, начну заниматься спортом, похудею, научусь чему-нибудь новому, не буду опаздывать, найду вторую половинку, куплю дом, Начну заниматься йогой, прочту 100 книг, начну модно одеваться, стану откладывать деньги, выучу новый язык. Ну, суть вы поняли. Это все равно, что заявить «хочу все и сразу». Неудивительно, что такие обещания обречены на провал. По этой причине я настоятельно рекомендую вам внедрять по одной новой привычке за раз. Максимум по две. Не поддавайтесь искушению взяться за несколько сразу. Приобретение полезных привычек — это не спринт, а марафон. У вас впереди вся жизнь, так что не спешите. Если вы займетесь сразу несколькими привычками, то будете чувствовать себя перегруженным. Каждая из них станет тяжелым бременем, даже если вы начнете с малого. Сосредоточьтесь на одной привычке. Направьте всю свою энергию на то, чтобы она прижилась. Чем глубже она пустит корни, тем больше вероятность того, что она останется с вами надолго. Вы спросите, и когда же можно будет приступить к следующей? Я бы сказал, через месяц, через 30 дней. К тому моменту привычка закрепится настолько, что новое уже не помешает ей. Конечно, может показаться, что это все очень долго, по одной привычке в месяц, то есть 12 в год, но на самом деле это много, и через год... вы, возможно, будете осваивать по две в месяц. А это уже 24 в год. Это же целая куча полезных привычек. Невероятный прогресс. И еще. Возможно, вы забыли, но эти привычки останутся с вами надолго. Ведь вы все делали правильно. Потихоньку растили их, и теперь они окрепли и пустили глубокие корни. Через несколько лет привычки будут не то что прочными. НЕСОКРУШИМЫМИ! Правило номер четыре. Обещание на публику. Еще один мощный стимул для достижения успеха — ответственность перед публикой. Никто не хочет терпеть неудачу на глазах у окружающих, тем более у друзей и близких. Когда вы рассказываете другим о новой привычке, вы как бы даете публичное обещание. Они будут время от времени справляться о ваших успехах. Ваши друзья и члены семьи не хотят вас извести или затравить. Напротив, они искренне желают вам счастья и будут болеть за ваш успех. Кто-то не любит делиться подобным. Возможно, их близкие циничны и склонны скорее отговаривать, чем воодушевлять. Наверняка есть паршивые друзья, которые только высмеют за неудачу. Что ж, если это ваш случай, не отчаивайтесь. Например, поделитесь рассказом о новой привычке в какой-нибудь социальной сети или в своем новом блоге. Еженедельно публикуйте отчеты о проделанной работе. Хорошие друзья или читатели всегда будут вас подбадривать. Удалите из друзей всех глумящихся. Другой вариант — завербовать партнера по отчетности. Это может быть неравнодушный член семьи, близкий друг или коллега. Суть в том, что вы берете обязательства друг перед другом и затем идете каждый к своей цели. Вы друг друга подбадриваете и обсуждаете прогресс. К трудную минуту вас всегда поддержит ваш друг-партнер по подотчетности. Вместе вы всегда сможете преодолеть трудности. Предположим, вы начали бегать по вечерам после работы. Ваш партнер замечает, что вы часто жалуетесь на усталость. Тогда он может предложить вам бегать по утрам, когда организм еще полон сил и энергии. Осваивать новые привычки тяжело, особенно если делать это в одиночку. Поделитесь своими планами. Пусть кто-то будет в курсе ваших трудов. Поверьте, это вдохновляет. Правило номер пять. Кто рано встает? Я жаворонок. Обычно я встаю около пяти тридцати. Раньше был поздней птахой, но потом вдруг обнаружил, что утром у меня больше энергии, а мысли яснее. Спасибо кофе. Успеваю поработать утром, тем самым разгружаю день и вечер. Еще одна вещь, которую я заметил. Утром я испытываю гораздо меньше внутреннего сопротивления. Например, когда хочу писать, мой мозг реже сопротивляется. Мне гораздо легче сесть, сосредоточиться и начать писать в 6 утра, чем в полдень или 6 вечера. Готов поспорить, я не один такой. Приходили ли вы когда-нибудь домой с работы, уставшие и измотанные, чтобы побороться с собой, превозмочь себя и сходить в этот чертов спортзал. Но ведь всех битв не победить, верно? И реял белый флаг над вами, и вы валялись на диване. Именно поэтому я рекомендую заниматься новой привычкой по утрам. У вас будет больше энергии и меньше внутренних противоречий. Чем раньше, тем лучше. Утро может быстро выйти из-под контроля. Отчасти это связано с тем, что мы склонны переоценивать количество свободного времени, которым располагаем. Занимайтесь своей новой привычкой как можно раньше. Если вы пытаетесь выработать привычку бегать, делайте это сразу после пробуждения. Аналогично с введением дневника, чтением, занятиями йогой и любыми другими привычками. Раньше, как правило, лучше, но все в пределах разумного. Если вы хотите почаще звонить родителям, Отложите это до полудня или обеда. Кто рано встает, тот привычку привьет. Правило номер шесть. Не забывайте свое зачем. Мы уже не раз говорили о том, что всякое действие имеет определенную цель. Мы занимаемся спортом, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше. Сидим на диете, чтобы похудеть, читаем, чтобы расширить кругозор. Но причины появления привычек легко забыть. Даже если мы выполняем их каждый день, со временем и в результате повторений мы начинаем больше концентрироваться на деревьях, например, на новых привычках, теряя из виду лес, например, нашу первоначальную цель. Эта тенденция может негативно сказаться на нашей способности поддерживать новые привычки. Не станете же вы делать что-то без причины? Поэтому иногда, скажем, раз в неделю, спрашивайте себя, зачем я этим занимаюсь? Возможно, вы изучаете новый язык, чтобы было проще общаться с родственниками. Возможно, бардак на рабочем месте снижает вашу продуктивность, и вы вознамерились это исправить. Возможно, вы здороваетесь с незнакомцами, чтобы улучшить свои навыки в межличностной коммуникации. Каждой привычке предшествует причина. Будь то желание стать здоровее, увереннее в себе, общительнее, благожелательнее или компетентнее именно причина. побудило вас завести привычку. Готов поспорить, рано или поздно вы все-таки забудете свое зачем. Мозг склонен складывать такие вещи на полку памяти, пока занимается более насущными проблемами, например, выполнением новой привычки. Проявляйте инициативу. Выберите один день в неделю и потратьте несколько минут на то, чтобы напомнить себя о причинах, по которым вы хотите придерживаться желаемого паттерна поведения. Спросите себя, почему вы хотите измениться. Стоит отметить, что с течением времени первоначальные причины могут поменяться. Предположим, вы начинаете заниматься спортом, потому что врач советовал вам больше двигаться. Но со временем, продолжая бегать, отжиматься и тягать гриф, вы обнаруживаете, что физические упражнения заряжают вас энергией и способствуют крепкому сну. Причины будут меняться по мере того, как вы станете находить ранее неизвестные преимущества. Еженедельный обзор поможет выявить эти новые причины. При этом ваше внимание переключится на важные для вас факторы. Правило номер семь. Нам свойственно ошибаться. Нужно усвоить вот что. Неудачи неизбежны. Так что не позволяйте им застать вас врасплох. Неудачи могут происходить по разным причинам. Когда вы начинаете с маленьких привычек, самая распространенная причина — забывчивость. Я, например, поначалу просто забывал отжиматься. Вы помните, что вначале я делал всего 5 отжиманий в день? На это уходило всего 20 секунд. И, конечно, я забывал встроить эти смешные 20 секунд в свой график. Как следствие, об отжиманиях я периодически забывал. Самое главное, я не ругал себя за свою небрежность. В этом не было смысла. Вместо этого я простил себя и продолжил выполнять свою рутину. Затем определил причину своего провала, устранил ее, сделал себе напоминалку и двинулся вперед. Я настоятельно рекомендую вам поступить так же. Не корите себя, когда спотыкаетесь. Не тратьте время на самобичевание. В этом нет никакой пользы. Помните, привычка — это марафон, а не спринт. День-другой — это только пара ступенек на пути к вашей цели. Ошибки неизбежны, примите это. Если вы упали, то просто встаньте, отряхнитесь и идите дальше. Не позволяйте неудачам из прошлого саботировать ваш будущий успех. Вперед и только вперед! Завтра будет новый день, а значит новая возможность привнести в свою жизнь позитивные и долгосрочные перемены.